Глава 28. восьмая. Да, мир. «Мир, я думаю, что она не сможет этого сделать без помощи и влияния Ордена», шепчет еле слышно Владлена, когда мы, вернувшись в спальню, находим Армину на диване спящей. Девушка явно истощена морально и даже во сне ее личико выглядит напряженным. «Ты знаешь, какие методы Ордена?» отвечаю и, взяв со стула плед, укрываю свернувшуюся калачиком ведьмочку. «Посмотри на нее, Влади». «Разве ты хочешь, чтобы ее мучили и пытали?» «Нет, конечно, нет. Но рано или поздно они ее узнают. Мы не можем вечно сидеть в этой халупе и охранять ее». «Знаю». «Знаю». Потираю пальцами веки, пытаясь найти хоть какое-то здравое объяснение тому, что вообще делаю. «Я просто надеюсь решить все без крови, понимаешь?» Хранитель сказал, что лишь испытывая истинное желание помочь, ведьма может снять это дурацкое проклятие. У родителей старейшин другое мнение на этот счет. «Мир, скажи честно, ты просто тянешь время, потому что чувствуешь к ней притяжение? Поэтому мы притащились сюда. В особняке Ордена есть все необходимое для того, чтобы пробудить ее дар, и во время отсутствия Альфы ты имеешь ко всему этому доступ», — делает правильные выводы девушка. «Я не тяну время, Владлена, но чувство к этой девушке у меня определенно есть», — отвечаю, решив не спорить с сестрой насчет притяжения между мной и ведьмой. «Я люблю тебя, Дамир, и хочу, чтобы ты был счастлив. Мне стыдно, что я старалась настроить вас друг против друга, но, боюсь, ты все равно не сможешь быть с ней. Орден никогда не позволит сыну Альфы связаться с ведьмой, тем более учитывая, чем нам всем это может грозить. Я понимаю, и не стану проверять нашу с Арминой истинность, как и не стану заставлять отдавать свою жизнь в обмен на освобождение нашей силы». Смотрю на ведьмочку и понимаю, что не имею права лишать ее жизни, лишать будущего ради собственной выгоды. Мы так долго живем без связи со зверем, что, может, и не стоит этого менять. Может, прекратить оплакивать ушедшие времена и возможности и научиться радоваться тому, что имеем сейчас, а имеем мы больше, чем достаточно. «И что ты собираешься делать?» – насторожно спрашивает сестра, конечно, уже догадываясь о том, какое решение я принял. Она у меня добрая. Должна понять и помочь. Поезжай домой, Влади. Я все решу сам. Отвезу ее к камню и покончу со всем этим, наконец. Не хочу, чтобы ты еще больше испытывала вину перед Орденом. Но, Дамир, ты можешь попытаться. Возьми ее, попробуй разбудить зверя, и тогда судьба Ордена будет в твоих руках. Ты можешь попробовать все изменить, не подвергая себя опасности. Хватает меня за плечо сестра, и по ее щекам текут слезы отчаяния. Она понимает, что вряд ли нам в скором времени удастся найти еще одну носительницу древней ведьмовской крови. А может, Армина на самом деле последняя, и сейчас мы поступаем слишком эгоистично, делая выбор за всех остальных оборотней. Но мое сердце подсказывает, что нельзя использовать кого-то ради своей выгоды, даже если этот кто-то ведьма. Поезжай домой, Владлена, и... Прости, что не воспринимал тебя всерьез и не ценил твоих стараний. Мир... И за то, что лишаю тебя возможности обрести волчицу, прости. Мы с сестрой крепко обнимаем друг друга, понимая, что поступаем правильно и что за подобное нам может грозить самое суровое наказание. Если бы я послушал Владлену и за собственное упрямство не потащил Армину в лабораторию, то у нас в запасе было бы много времени, а так скоро Альфа вернется в особняк и Борис не станет рисковать. Уверен, оборотень упадет в ноги Аргону, расскажет об Армине и о том, что я предал стаю. Борис нормальный мужик, но он побоится потерять то, что имеет благодаря Ордену. Большинство оборотней потеряли надежду и просто хотят отомстить, слепо веря своему вожаку и его самке. «Возможно, я и слабак, как говорит Вилма, но считаю ниже своего достоинства расправляться вот с такими несчастными, ничего не понимающими девушками, как Армина». И дело тут не в том, что, возможно, она моя истинная. Однако случай с тем отморозком немного настораживает, и нет никаких сомнений, что Армении стоит больше иметь ничего общего с магией. Сила начала пробуждаться, и есть только один способ усыпить ее обратно.